Когда господин Кацусига был молод, его отец, господин Наосига, наставлял его: "Чтобы научиться отрубать голову, ты должен казнить людей, приговорённых к смерти". Затем, недалеко от того места, где сейчас находятся западные ворота, были выстроены 10 человек, и Кацусига обезглавливал их одного за другим, пока не дошёл до последнего. Увидев, что десятый человек молодой и здоровый, Кацусига сказал: "Я устал рубить головы. Этому человеку я дарую жизнь". Так жизнь последнего человека была спасена. Господин Кацусига всегда говорил, что есть 4 типа слуг: сначала поспешные, потом медлительные, сначала медлительные, потом поспешные, всегда поспешные и всегда медлительные. Всегда поспешные Это те, которые, получив приказ покончить с собой, действуют быстро и безупречно. Фукутикитидзаимон -э и равные ему относятся к этому типу. Сначала медлительные, потом поспешные. Это те, которые, получив приказ покончить с собой, не обладают должным пониманием, но быстро находят в себе силы и завершают дело. Думаю, что такими были Накана Кадзума и подобные ему люди. сначала поспешные, потом медлительные. Это те, которые сначала быстро берутся за дело, но затем постепенно уступают сомнениям и начинают медлить. Таких людей очень много. Остальных можно назвать всегда медлительными.